Переход. Итак, я выпускаю все то, чему полагается быть за завесой. Начало моего рассказа — вокзал. Мне было сказано явиться на такой-то вокзал, такого-то города, в такой-то стране, такого-то числа, в таком-то часу. Там за столиком будет сидеть молодой человек, то есть средних лет, красивый, в полупальто, с серым мехом, мягкой шляпе. Я должен буду сесть рядом с ним, за общим столом, и через некоторое время спросить у него по-русски, есть ли у него спички. Если он подаст мне спичечную коробку определенной марки, то это будет именно тот человек, который мне нужен, и больше мне ни о чем заботиться не полагается. Я приехал на вокзал, и все прошло очень точно. На углу стола сидел человек, которого нельзя было не узнать по данному мне описанию. Я спросил спички, и он подал мне их, Улыбнувшись при этом добродушно и грустно, как улыбаются только русские, он был усталый, хотя молодой и неизнеможденный. Он давно устал и должно быть навсегда. Марка на коробке оказалась та самая, а усталый человек сказал мне, я возьму вам билет и приду за вами. Я хотел дать ему денег, но он сказал, "Расчитаемся в конце. В каком конце? Разумеется, я имел некоторую рекомендацию относительно людей, с которыми я связался. Рекомендации были даже очень хорошие, в том смысле, что эти люди вне их контрабандного ремесла были люди, безусловно, честные и ни в коем случае меня не предадут. Да ведь контрабанда к тому же во все времена и у всех народов из всех уголовных деяний была на особом счету. Известно, что В контрабандистском сердце есть и гордость, и прямая честь. Мы, очевидно, держались какой-то просеки. Если это не была дорога, то это был чей-то след. Да, конечно, и притом это был их собственный след. Как-то ведь они сюда доставились. Лес местами становился величественным, напоминая декорацию. Засыпанные белым елки матово светились. Мы все ехали шагом. Казалось, как будто уплываешь куда-то медленной речкой. А пушка — вправо-влево проезжая дорога. Ну, Мишка, лошадь тронула доброй рысью, нестерпимо застучало кольцо. Он ругал за это Мишку скрижающим шепотом. Что-то говорили про хомут, объяснялись, возражались, но кольцо стучало, а лошадь шла беглой рысью, и, очевидно, с этим ничего нельзя было поделать. Справа от нас бежал лес, слева было поле. Я передвинул предохранитель, с безопасно на огонь и спросил: "Тут же можно? Ну, словом, обыкновенным людям ездить?" Он махнул игрушкой выразительно. Одним военным, Но ну, тут, тут все же легче, постов нет, линии проехали, могут быть разъезды конные. Что тогда? Тогда, он сказал мне, что тогда. Молчу. Он добавил, «Тут только чины пограноохраны могут быть и мишки. Воззи держи, смотри, сам знаешь». И прибавил как бы в пояснение, «Скверный тут поворот, перекресток». Я передвинул предохранитель с безопасно на огонь, но скверный поворот миновали благополучно, новая дорога шла полем, я передвинул на безопасно и спросил, Как у вас тут при встрече, здороваются ли люди? Он ответил, пуля в лоб, вот как тут здороваются. Я не особенно понял, в чей лоб наш их. Должно быть взаимно. Но ведь у них винтовки, а у нас игрушки. Толкуй тут о равенстве. Впрочем, скоро мы сравнялись. Мишка, вправо-влево смотри, вожди не распускай. Мы пробирались какими-то перелесками, без дороги, объезжая что-то. Справа, невдалеке, чувствовалось село он объяснил. «Прошлый раз вот тут бандиты грабили, кричал человек. Мишка, помнишь?» Мишка показал рукой. «Там это было, под селом. Я передвинул на огонь». «Ну, теперь с погранохраной легче. Это большая дорога. Тут все можно ехать. Тут могут быть только таможенники, но это сволочи, все жды. Я спросил. «Контрабанду для себя ловят, конечно. Еще бы. С ними мы и живо». У них что? Наганы, кольты. И было в этом столько пренебрежения, что я переставил на безопасно. Жидки с револьверами. Не так страшно. Несмотря на все, несмотря на миллионы расстрелянных, несмотря на то, что армии белых разбиты, несмотря на то, что России нет, а вот на ее месте СССР, несмотря на то, что весь мир под угрозой старая психология не может переделаться жидок с револьвером пустяки. А между тем нет на свете зверя опаснее, ибо именно он, жидок с револьвером, делает революцию. Впрочем, впрочем, когда он делает революцию, это одно, все силы ада с ним. Когда же он ловит контрабанду, чтобы ее украсть, это совсем другое. Это из тех низших чертей, которым кузнецы и вакулы крутят хвосты. Однако мы недолго ехали большой дорогой. Там район, Район погранохраны в селе. Плохое место. Часовые стоят. Могут поинтересоваться, откуда, куда. Мы взяли вправо, в поле, по какому-то следу. Но след скоро потеряли. Кругом поле. Мало что видно. Мутно, бело. Ни звезд, ни месяца. И как будто туманится воздух. Не холодно. Сколько проехали? Кто его знает? Верст двадцать. Они ехали по каким-то им одним ведомым приметам, спорили, убеждались, бесконечно ходили след, еще чаще и теряли, ехали через поля, леса, лесочки и перелески, пригорки, холмики, откосики, низинки, долинки, ложвинки, и, наконец, потеряли след окончательно и бесповоротно. Это и понятно, ведь в объезд. Объезд большой дороги, верст в тридцать, объезд такой глушью, чтобы ни одного жилья не встретить так поставлена была задача. Очевидно, везли что-то ценное в этом сене под нами, что хотели предохранить от всех сюрпризов. Когда я проснулся, навстречу нам ехали люди. Есть не считать тех, что везли меня, это были первые люди СССР. Приближалась рыжая лошадь, кудлатая, ступающая по снегу размашистой рысью. Льняная грива, Нечесанная со времен Ильи Муромца метнулась в глаза. Я не успел найти в ней печать страдания, а я искал их страданий. Как всякий добрый эмигрант, я невольно представлял себе Россию такую, какую я ее покинул. А покинул я ее в 1920 году, то есть тогда, когда самые камни выпияли к небу от мук когда булыжники мостовой пухли с голоду, и если не умирали от жажды, то только потому, что их обильно поливали человеческой кровью. А с тех пор был еще и 1921 год, то есть тот год, когда умерли миллионы, когда матери поедали своих собственных детей, погибших несколькими часами раньше их самих. А что было дальше? А что было дальше, как-то ускользает из сознания правоверного эмигранта. Ведь я был им. Если не умом, ибо мозг что-то соображал, то чувствами. И я искал печать страданий. Езжая в Россию, я как бы входил в комнату тяжело больной. Что умерла, жива, потише говорить. Кудлатая лошадь едва не наехала на нас, ибо человек спал. Но все же он успел проснуться, и, проснувшись, обругал лошадь по родителям как бы в доказательство того, что я именно в России, а не в какой-нибудь другой стране. Ругнувшись, он взял вправо, и я увидел это первое русское лицо. Он был в шлеме, измятом и затрепанном, с болтающимися наушниками, в кожухе и валенках, полулежал в простых санях. Лицо обнакоенное, давно не мытое, с бородишкой вроде как у его лошади, То, что он называется корявый, мужичонка, такой, какой он всегда был от века. Страдал ли он? Наверное. Но по нем не прочтешь. Вы не читались и кровавые скрижали. Да прочтите их. Березы и те легче читаются. Ругнулся и поехал. Что в нем нового? Шлем. Буденовка, как я узнал после, это называется. Она вошла в широкое употребление. Это не был солдат. Просто крестьянин, в очень носит. Так вот новый, значит, шлем, головной убор. А какие новости в самой голове? А что, мужики, спросил я, довольны советской властью? Какой черт довольны, кто теперь доволен? Жиды одни, сказал Мишка. Но все-таки землю помещу получили. Получили, черт с два получили. Вот, полюбуйтесь. Мы проезжали в это время мимо какой-то... Когда-то, видимо, усадьбы, первое, что бросилось в глаза, ни одного забора. Иван Иванович стал по этому поводу философствовать. Заборов принципиально не признают здесь, но это пустяки. А вот факт. Было доходнейшее имение. Теперь совхоз, понимаете, советское хозяйство, один убыток. Но не все ли равно? Жидки кормятся на нем, а мужики? А мужики ничего не получили. Ну, и это важно, скажем, вздор, жили и без этого, а вот что донимает — переделы. Ведь у них черт знает, до чего дошло. Вот, скажем, сегодня переделились, все поровну, по числу душ, валяйте хозяйствуйте, как бы не так. Завтра у Марьи его новый ребеночек родился, и все тебе на смарку, опять все дели на ново, потому что одна душа прибавилась, а Марьи ведь каждый день рожают. И, значит, ни у кого ничего в сущности нет. Твоя земля моя от моя сегодня, а завтра, может, уж и не моя, а Марьиного ребеночка. Ну, какое ж тут хозяйство? Ведь хозяйство ж не на один день. Интенсификация, говорят, удобрения, корнеплоды, олухи. Кто же будет интенсифицировать свое поле, чтобы на другому досталось? Реформаторы а душу человеческую реформировали, сволочь. Душа ведь та же, мерзавцы. Жиды ведь ваши, таможенники, для себя контрабанду ты ловят, растратчики ваши для себя растрачивают. Почему ж вы думаете, что мужики на соседа будут работать, на Марьина, в ребеночка? Бедняки, середняки, кулаки, просто мужики, вся их природа одна. Мишка, да что ты, а еще, говоришь, расисты. Последняя относилась к тому, чтобы подогнать лошадь. Кто-то уцепился за нами. Давно он? Нет, из совхоза. Ах так, ну дай ему. Лошадь пошла шагом. Сани нагнали. В них сидел еврей. Он взглянул на нас и что-то закричал на жаргоне. Иван Иванович ответил по-русски нечто неопределенное. Еврей махнул рукой и поехал дальше. Иван Иванович торжествовал. — За жедов нас принял, ей-богу! Ну, значит, грим у вас первый сорт. На мне, собственно, не было никакого грима. Просто я отрастил бороду. Вернее, растил ее любовно, поминутно расчесывая и колдуя. Я решил, что в стране СССР всего безопаснее быть похожим на еврея. Желание может сделать все, что угодно, — говорят йоги, — доказательства на лице. Он спрашивал, — сказал Мишка, — не видали ли мы сани? — А кто ж он такой? — Он. Кто такой? Контрабанду ждет. На мне была барашковая шапка и пальто с барашковым воротником, высокие сапоги, седая борода, вьющаяся около ушей, провинциальный спекулянт. — Настоящий пуриц, радовался Иван Иванович. — Деревня. Вглядываюсь в деревню. Бедная, невзрачная. Печать страдания может быть. А может быть, всегда такая была. Кто ее разберет? Сумрачно, уныло, тоскливо. Но, может быть, это от того, что день такой выдался, невзрачный, серо-туманный. Лица, их почти нет. Рано ли еще, или прячутся. Но от чего им прятаться? Я все забываю, что сейчас не 1920 год. Ну, вот какие-то девчонки, мальчишки, вот девушки у колодца. Ну, что, печать страдания? Ну, кто их разберет? Лица сумрачные, одеты плохо. Но, может быть, они такие со времен гостомысла. Что можно понять вот так с оней? Может быть, потом их как-нибудь пойму и узнаю. Но мне это не удалось и позже. Деревня совершенно не вошла в круг моего личного наблюдения, поэтому не стоит об этом и говорить. Перейдем к городам.